Как правило, он был греком, которого назначал Константинопольский патриарх. Епископы номинально назначались митрополитом. Фактически же киевский князь, а позднее и князь каждой из земель, где располагалась резиденция епископа, оказывал значительное влияние на его назначение. Смотрите голубинский истории», том 1, часть 1, страницы, 344-363. Также и в Новгороде обращались за советом к вечу каждый раз, когда новгородский епископский престол оказывался вакантным. При Владимире на Руси было основано 8 епархий. Смотрите «Голубинские главу 3, раздел 4. С уменьшением авторитета киевского князя каждый из местных князей стремился к тому, чтобы обосновать епископство в собственном княжестве. Накануне монгольского вторжения на Руси уже было 15 епархий. С 1165 года епископ Новгорода носил титул архиепископа Каждый епископ обладал значительной властью над священниками и другим духовенством в своей епархии. Однако приходский священник часто назначался прихожанами, и епископ обычно поддерживал это назначение. Русское монашество следовало византийскому образцу о русском монашестве и монастырях в киевский период, смотрите там же, том 1, часть 2, глава 6. На Руси, как и в Византии, не существовало специализации в деятельности монахов, и все монахи образовывали как бы один орден. Что касается их организации, то некоторые из византийских монастырей строились по общинному типу. Братья жили в одном здании, получали от монастыря одежду, питались вместе и трудились под наблюдением настоятеля. В других монастырях каждый монах жил в своей собственной келье. Первые русские монастыри, очевидно, были именно последнего типа, а общинный устав, такой как в монастыре Студион, Константинополе, был впервые введен на Руси в Печерской лавре в Киеве в XI веке. Этот монастырь играл важную роль в поддержке христианской морали и образования, и в его стенах была написана первая киевская летопись. Под покровительством князей монастыри быстро распространились по Руси в киевский период к концу которого их число достигло 58, к чему нам следует еще прибавить 12 женских монастырей. За единственным исключением все мужские и женские монастыри располагались в городах. Это является ярким контрастом по отношению к ситуации, сложившейся в монгольский период с 13 по 15 век во время которого большинство новых монастырей было основано в пустыне, то есть в девственных лесах. И таким образом им было предназначено сыграть важную роль в колонизации Северной Руси. Что касается церковного права, то епископ являлся верховным судьей в каждой епархии. Все находящиеся в подчинении церкви люди были под его юрисдикцией по всем вопросам судопроизводства. Тяжбы между представителями церкви и мирянами рассматривал смешанный суд епископа и князя, или, соответственно, их чиновников. Кроме того, были особые случаи, когда даже люди, не являющиеся представителями церкви, подчинялись юрисдикции епископа, К этой категории относились преступления против церкви и религии, семейные конфликты, а также случаи, связанные с моральными провинностями. списке подобных дел были включены в так называемые церковные уставы, большинство из которых известно только в более поздних и неофициальных